Глава двадцать вторая. Винсента. «Винни, проснись!» — тормошил меня кто-то из мужей. «Сейчас, еще минутку!» — сонно бормотала я, не желая выплывать из уютного состояния дрема. «Винни, если ты сейчас не встанешь, то муж тебе достанется без бескрылым!» — рявкнул потерявший терпение Аристен, заставляя меня буквально подпрыгнуть на кровати. «Что? Мы проспали? Сколько времени?» Бестолково металась я в поисках одежды. «Успокойся. Время есть, но так то встало гораздо быстрее». И хидно улыбаясь, сказал мой маг, за что получил подушку по голове. «Но-но, без рукоприкладства. А то нажалу и свейлону. он разберется с твоими садистскими замашками». Продолжал издеваться этот муж, чтоб его... «Знаешь, ради тебя мне иногда хочется сделать исключение из своих правил и все таки воспользоваться одной из тех игрушек, что твои родители смело разбрасывают по всей гостевой комнате». Уела я покрасневшего мужа. «Я попросил накрыть нам в гостиной», — сказал вошедший в спальню Вейлон. Ирлинг уже был полностью собран и с улыбкой наблюдал за моими метаниями по гардеробу в поисках подходящей обуви под выбранное серебристое платье. «Спасибо», — искренне сказала я, целую блондина в щеку. На бегу натянула на себя удобные белые туфельки без кублуков и попрыгала в столовую. «А меня поцеловать?» — прокричал мне в спину Рис. «Не заслужил». Буркнула я, на что он только рассмеялся. но ну и правильно! Буду считать, что мне повезло, неумытая моя госпожа!» Ещё громче крикнула Ристен, заставляя меня чертыхнуться и отправиться в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок. К тому моменту, как я закончила с водными процедурами и вышла в гостиную, мужья уже сидели за столом и активно уплетали ароматный омлет и поджаренные хрустящие хлебцы. Заняв пустующее место во главе стола, Я пожелала им приятного аппетита и сама с удовольствием выпила горячий шур, местный аналог чая, с тостами. От волнения ей совершенно не хотелось. Нетерпеливо ёрзая в ожидании окончания трапезы, я постоянно поглядывала на часы. До мероприятий, назначенных на площади, было еще более пяти часов, но мне было неспокойно. Внутри все переворачивалось от чувства тревоги и ощущения, что мы опаздываем, Возможно, свою роль сыграла глупая шутка Рестена, но я уже с трудом сидела на столе. «Вейни, что с тобой?» — спросил Тарель внимательно наблюдая за мной. «Не знаю, что-то не так. Давайте уже сейчас поедем», — попросила я, вставая из-за стола. Мои крылья слишком хорошо чувствовали меня, чтобы перечить или отшучиваться в такой ситуации, а Вейлон лишь пожал плечами и распорядился насчет кареты. Мы выдвинулись сразу. Но по мере того, как наш экипаж приближался к центру, моя паника усиливалась, сводя с ума. Не могу больше ждать. Что-то не так. Не могла я усидеть на кресле. "Интар, давай полетим", попросила я. "На площади будет многолюдно, и дракону негде будет приземлиться. Давай я тебя отнесу", предложил Вейлан, останавливая повозку магическим сигналом. Мы вышли из экипажа, и Вейлан выпустил крылья, подняв меня на руки. Муж резко оттолкнулся, поднимая нас в воздух. Даже тоска по небу и удовольствие от полета не перекрывали острое чувство паники, что надежно поселилось в моей груди. «Вей, быстрее, прошу!» — умоляла я мужа, вцепившись в кожаные ремешки поножи, что были надеты на его обнаженный торс. Хморо кивнув, Ирлинг быстрее замахал мощными крыльями, превращая наш полет в стремительную гонку. Через десять минут внизу показалась площадь, битком забитая ирлингами разного возраста, а ближе всех к помосту стояли несколько паланкинов с откинутыми шторками. На возвышении уже стоял огромный ирлинг с секирой в руках, а рядом на коленях держали пленника, магически вынуждая его выпустить крылья. «Что происходит? Почему сейчас? Наказание было назначено на три часа по полудни». взволнованно сказал Вейлан, приближаясь к помосту. Но территория была окружена охранным куполом, поэтому он не смог приземлиться на деревянный настил. Расталкивая толпу удивленных эрлингов, я с ужасом наблюдала, как, сломив сопротивление Реймана, его заставили выпустить красивые белые крылья с узкой полоской черных перьев. «Нет!» — громко кричала я, безнадежно опаздывая. Я уже видела, как палач занес грозную сталь, собираясь изуродовать парня. Действуя скорее на инстинктах, чем осознанно, я обратилась к болезненно пульсирующему источнику и, выпустив крылья, рванула через толпу стражи и магическую преграду, сметая все на своем пути. «Спасти! Защитить!» Единственные мысли, что остались в моей голове, когда я неуклюже плюхнулась на помост, закрывая своими крыльями Реймана. «Реймана!» Удивленные ропот и крики нарыли меня как звуков, прежде чем я лишилась сознания от острой боли.